Наука. Глава 8, часть 2. Это нарушение одной из частей контракта. Там, где вы обещаете защищать бессмертную душу своего фамильяра от ущерба. Если подумать об этом, то Ксерай и вправду что-то говорила о том, что ее эго потребляется на гномором, или что-то в этом роде. Мимик не совсем понимал, где здесь проблема и что вообще такое эго. Поэтому он просто продолжал делать то, что хотел. В общем, как обычно. «Я понимаю, что ты, вероятнее всего, не осознаешь всей ситуации», — добавил Карл. «Поэтому я уточню. Впихивать двух демонов в один и тот же физический сосуд — это худший сценарий развития ситуации. Обе души могут быть фрагментированы или искажены. Ты ведь не пытался сделать этого намеренно, верно?» «Нет». «Хорошо, потому что это плохо». «Насколько плохо?» «Мы должны будем убить тебя!» «Плохо». «В самом деле?» «Я понимаю. Я перестану использовать закуску, чтобы вызвать панчи». «Панчи?» «Да, большой такой. С головой, руками. Хорошо себя бьёт», — сказал Букси с оттенком восхищения в голосе. «Ага! Так, послушай, мне нужно поговорить с тобой ещё кое о чем. Я не знаю, чем ты там заставил заниматься Повелителя, и я не собираюсь уточнять у него, но он угрожает уйти из офицеров армии и Короля Демонов, если еще хоть раз учует твой дух. Мы бы хотели этого избежать, поэтому готовы предложить вам сделку». «Сделка?» «Верно. Вы должны согласиться с тем, что никогда больше не совершите преподношение на Гномору, независимо от того, кем или чем будет ваша жертва». «Мы, в свою очередь, дадим вам одноразовое повышение демонологии до пятого уровня». «Окей, я согласен». «Хорошо, подождите, пожалуйста». Разумеется, он согласился. Получение уровней для демонологии было основной причиной, по которой Бокси заварил всю эту кашу. Поэтому получение желаемого с меньшим количеством затрат было отнюдь неплохим предложением. Кроме того, для каждого вызова панчи Требовалось много времени для подготовки. А сам демон находился в физическом мире всего несколько минут. Даже если производительная эффективность была отличной, все это было довольно геморрным делом. Так, все готово. Я добавил наше соглашение к вашему контракту о призыве. Оговоренная компенсация должна прийти в ближайшее время. Получен опыт. Демонология сейчас пятого уровня. Мудрость плюс четыре. «Ментальность плюс четыре». Я получил. «Хорошо, здорово!» Ох. «Эй, послушай, спасибо, что согласился. Должен сказать, с тобой намного легче работать, чем с моими постоянными клиентами». «В самом деле...» «Да, ты простой и понятный. Это как глоток свежего воздуха, по сравнению с теми идиотами, с которыми я обычно должен работать». Они всегда лезут со своими глупыми комментариями вроде «ты не пройдешь» и «у тебя здесь нет власти». Порой у меня складывается такое ощущение, что эти тормоза даже не полностью читали контракт о призыве. Карл еще несколько минут жаловался на других чернокнижников. Букси особо не возражал и с интересом слушал его монолог. «Собственно, что я пытаюсь сказать? Работа с тобой — это словно глоток свежего воздуха». И это было бы очень даже смешно, если бы не король демонов, дышавший мне в шею. То в любом случае, извини за эту маленькую напыщенную речь. В последнее время на меня столько всего навалилось. Всё в порядке. Итак, просто чтобы окончательно прояснить. Никогда не используй этот ритуал снова. Хорошо? Хорошо. И не используй своих фамильяров в качестве жертвы. Это очень важно. Даже если твоя прямоугольная задница загнется, нам будет глубоко похрен. Но если из-за твоих выходок пострадает демон, то даже сто тысяч твоих смертей будет недостаточно. Понял? Нужно иметь в виду, что контракт о призыве в действительности является партнерством, а не рабством. Вообще не важно, что происходит с физической формой демона. В большинстве своем это не имело значения для бессмертного существа. А вот угроза целостности их души, было совсем другой историей. Это единственная вещь, которая ни при каких обстоятельствах не должна понести урон. Если это условие будет нарушено, смерть чернокнижника будет лишь началом его наказания. А уже после смерти... Ну, давайте просто скажем, что забвение гораздо более желанный вариант при таком раскладе. «Тебе повезло, что мы среагировали раньше», добавил Карл. «Еще десять!» или чуть более ритуалов, и душа ксерободобух Локрилаила понесла бы необратимый ущерб. Карл, мой контракт в опасности. Не, все нормально. Твои поступки не имели злого умысла, и кроме того, во внимание принималось добровольное сотрудничество. Ну, а еще оба ваших фамильяра свидетельствовали о вашем характере. Поэтому наше начальство согласилось отпустить вас во своясе, но со строгим предупреждением. Кажется, ситуация благоприятно разрешилась. Демоны и мы собирались принять действие Букси как простое недоразумение, а не намеренное нарушение условий. Ясно. Спасибо, Карл. Конечно. Просто постарайся больше не издеваться над моим боссом. Хорошо? В противном случае это может возыметь серьезные последствия. Так, а что мне делать? А, ну на самом деле все довольно просто. Продолжай делать то, что и раньше, но только без двух оговоренных вещей. Хорошо? Реально не стоит. Ну и не тяни с ответом, если мы тебе звоним, хорошо? Хорошо. Ну, что ж, пока. Ну, этот разговор был очень познавательным. Бокси чуть не наступил на смертельную мину из-за собственного невежества. Но похоже, что ситуацию благополучно разрешили. Хорошо. «Закуска. Можешь спускаться оттуда. Рука стоя, развяжи её». «Ну, наконец-то!» — сказала Ксера. «Я действительно не знаю, как долго я ещё смогла бы делить это тело с тем невыносимым мудаком». «Да ладно тебе!» — сказала Кура, развязывая суккуб из деревянного кола. «Дядя ноги не так уж и плох». «А вот хрена с два! Вся причина, по которой он хотел чистую деву в том, что... подожди дядя Он твой родственник? Да. Старший из 49 братьев и сестёр моего отца. Я пересекалась с ним всего один или два раза. Вау. Тогда дела обстоят намного хуже. Что ты имеешь в виду? Впервые, когда он тебя заметил, в мою голову поступили мысли вроде «Так бы и расколол эту прекрасную задницу своим членом а, -а, -а. Это довольно высокая похвала от Архибеса. Да? «Конечно! Не смотри так на меня! Для бесов это в порядке еще, ясно?» «Мы уходим», — сказал Букси, положив конец их увлекательной дискуссии. «Есть вещи, которые мне нужно получить». Даже если у них оставалась кровь тролля, Мимик в действительности умел делать только этот ритуал. Им нужно было найти компоненты, не говоря уже о жертвах, чтобы совершить некоторые другие ритуалы. Особый интерес вызывала церемония «Нечестивое богатство», чем бы оно ни было. И все же им понадобится для нее множество разных штук. Не говоря уже о том, что ему все еще не хватало знаний о профессии чернокнижника в целом. Пришло время пораскинуть мозгами о том, как поселиться в городе. Главная информация. Имя. Бокси Ти Моннинвуд. Раса. Мимик. Большой. Пол неопределен. Возраст — 3 месяца. Гильдия. Отсутствует. ХП — 1079 из 1079. Восстановление 2,6 в секунду. МП — 925 из 925. Восстановление 1,1 в секунду. Характеристики. Сила — 129. Сноровка — 127. Ловкость 116, выносливость 190, интеллект 185, мудрость 117, удача 59, ментальность 121, харизма 36. Профессии: мимик, уровень 33, прогресс 80%. Чернокнижник, уровень 25, прогресс максимальный. Список навыков: Скрытая атака, уровень 6, прогресс 24%. Хранилище, уровень 5, прогресс 62%. Поглощение трупа, уровень 5, прогресс 50%. Биомасса, уровень 4, прогресс 34%. Естественная броня, уровень 3, прогресс 7%. Призыв фамильяра, уровень 7%. Прогресс 11%. Непреодолимая сила. Уровень 4. Прогресс 72%. Демонология. Уровень 5. Прогресс 0%. Кристаллизующая магия. Уровень 3. Прогресс 43%. Мимикрия. Уровень 7. Прогресс 71%. Скрытность. Уровень 5. Прогресс 34%. Мастерство Меча. Уровень 6. Прогресс 39%. Мастерство Метания. Уровень 3. Прогресс 22%. Мастерство Кинжалов. Уровень 4. Прогресс 76%. Мастерство Школы Разрушения. Уровень 6. Прогресс 72%. Мастерство Школы Преобладания. Уровень 4. Прогресс 25% список заклинаний, школа разрушения, стрела тьмы, огонь тьмы, обморожение, темный взрыв, теневые путы, сингулярность, школа преобладания, массовая истерия, делириум, темная инфузия, взрыв разума.